Глава восьмая Комната Варры показалась мне пугающе огромной, ведь сейчас в ней было много света, солнечные лучи, проникающие из двух больших окон, щедро заливали большую и маленькую кровати, шкафчики и низкий, но длинный столик, сплошь заваленный куклами изготовленные из фарфора, дерева, просто трепичные, они лежали как попало, но одна сидела, и её стеклянные глаза, казалось, смотрели прямо в душу. По спине побежали мурашки. Иглять Вара потянула меня к игрушкам, но я не смогла и шага сделать. Мягко высвободила ладонь из её цепких пальчиков и проговорила: "Сначала нужно переодеться. Где хранятся твои платья?" Девочка подбежала к одному из шкафчиков, со смехом распахнула его, и у меня дыхание перехватило от невероятного разнообразия всевозможных оттенков. Казалось, что это не платье, а букет цветов, над которым порхает стайка экзотических бабочек. Заворожённая, я приблизилась и потянулась к ткани, похожей на бирюзовую дымку. "Как красиво!" "Нет", заявила девочка, и ткнула указательным пальцем в ярко-алое. "Вот. Тебе оно очень подойдёт." одобрила выбор и осторожно вынула платье, будто сотканное из лепестков роз. Такое лёгкое. Меня же тянул к земле чёрный наряд, который по сравнению с платьем девочки казался совсем мрачным и безрадостным. Он тяготил и, казалось, даже выпивал из меня силы, при каждом взгляде напоминая о рисунках на моём теле, что скрывала плотная ткань. «Зетосьяба!» — позвала меня крошка — и я поняла, что снова оказалась в липком плену невесёлых мыслей. Девочка покрутилась на месте и, не дотянувшись до пуговичек на спине, раскинула руки. «Помочь!» Я плавно опустилась на колени и, отложив олое платье, одну за другой расстегнула жемчужинки пуговиц, стараясь при этом не касаться ребёнка. Мне не хотелось запачкать её нежную и чистую кожу. Девочка оказалась пухленькой, как часто бывает у детей, перед тем, как они вытягиваются сразу на несколько сантиметров. Скоро этот красивый и яркий наряд будет крошки мал. Одев варру, я аккуратно расправила кружевные оборочки, когда малышка вдруг потянулась ко мне и коснулась щеки. «Сиза!» — нахмурилась совсем как взрослая и внимательно посмотрела на меня. «Тебе больно?» «Нет», — поспешила я успокоить ребенка. «Мне не больно, просто ты очень красивая» красивая довольно повторила она и закружилась на месте. Я машинально отметила, что ребёнок не выговаривает ещё одну букву, а потом поднялась с колен и посмотрела в окно. Из комнаты малышки была видна аллея, которая вела к большим воротам, и как раз сейчас они были открыты, пуская всадника. Сердце пропустило удар, я испугалась, что это мог быть Ирган, а в следующее мгновение в детскую вошла Роза неся в руках большую коробку. «Это от господина», — с улыбкой сообщила служанка. «Подаек», — обрадовалась Варра. «Это для Златославы», — шепнула ей Роза и посмотрела на меня. Господин передал, что его еще несколько дней не будет дома. Она поставила коробку и принялась развязывать бечевку, а рядом неторопливо крутилась девочка, будто маленький верткий огонек. Казалось, она ничуть не обиделась, что подарок отец прислал не ей, а проявляла искреннее любопытство, что же скрыто внутри. Мне же не хотелось подходить, я ненавидела подарки, но приходилось каждый раз улыбаться и многословно благодарить щедрость и тонкий вкус Иргана. — Пятья! — радостно воскликнула девочка, и у меня похолодело в груди. Сразу представила очередное чёрное, как моё существование и удушающе глухое, будто судьба живой куклы. Но ошиблась. Роза осторожно вынула из коробки пышный наряд кирпично-красного цвета, рукава которого были короткими, а декольте кокетливо открытым. Пышный многослойный подол из тонкой и лёгкой ткани переливался от светло-розового до глубокого коричневого. «Невероятно!» — отступила я. «Это так красиво! Вам очень пойдёт!» с чувством заявила служанка и протянула мне. «Я помогу вам переодеться». «Мне?» Вздрогнув, я сделала ещё один шаг назад. «Нет, спасибо». «Почему?» Удивилась Роза. «Вы же испачкались. Я не успела принести вам другое платье. Но так даже лучше. Это не только красивее, но ещё и гораздо удобнее. Сегодня довольно жарко, а в нём вам не будет душно. Соглашайтесь же скорее. варочки уже пора на свежий воздух». Для меня всего было слишком. Сначала я поднялась на второй этаж, потом увидела все эти куклы, теперь неожиданный подарок от нового господина, а впереди предстояла прогулка за пределами дома. События сменялись с такой пугающей скоростью, что захотелось сбежать и спрятаться в своей маленькой комнатке. Но стоило сделать шаг, как Роза спросила Варру. «Ты же хочешь увидеть, как няня выглядит в этом платье?» «Да!» Девочка захлопала в ладоши. Я сжала пальцы в кулаки, но всё же остановилось Покосилась на подарок, который, что скрывать, мне очень понравился. Мне и самой хотелось примерить его, сбросив чёрное оковы с души. Но могла ли я сделать это в присутствии кого-либо? Ведь я живой холст, и рисунки на моём теле предназначались лишь для господина. «Переоденусь у себя», — решилась я и потянулась к платью. «Не волнуйтесь, я уже ухожу», — хитро ухмыльнулась служанка и поманила девочку. «Мне ещё нужно убраться в столовой, а Варочка пойдёт со мной, верно? Подождёт няню в гостиной». «Подождите», — остановила их и указала на куклу, которая сидела на столе. «Можете забрать с собой это». Малышка подошла к игрушке, из гробастов её выбежала из детской. Роза последовала за мной и тщательно прикрыла дверь, а я облегчённо перевела дух, когда чьи-либо глаза перестали смотреть на меня».